Там блестело нечто серебристое, похожее на огромную цистерну. Заложив руки за спину, Николай Николаевич словно в первый раз рассматривал хорошо уже знакомый ему космический корабль, совсем не похожий на многоступенчатую ракету. Здесь была как бы только последняя ее ступень с кабиной космонавтов с могущими двигаться треугольными крыльями, прижатыми сейчас к оболочке. А я и не знал, что вы с ним уже встречались в Восточном порту. Тихо сказал Волков. Да не с ним, а с ней. Когда-то мы вместе работали в корабельном госпитале. Волков улыбнулся и ничего не сказал. Они обошли вокруг цистерны и вошли внутрь ее через открытый с другой ее стороны люк, оказавшись в цилиндрическом коридоре. Николай Николаевич сказал, «Ну, «Совсем как в подводном доке Арктического моста. Вам это не напоминает?» — Аня вздрогнула. «Это родилось из ракетного вагона и предназначено для разбега в трубе арктического моста». «Конечно», — улыбнулся Болков. «Вот рубка управления», — сказала Аня, открывая дверь в торцевом отсеке. Через толстое лобовое стекло, занимавшее всю переднюю часть кабины, виднелся двор института с толпой будущих студентов, стоящих у дверей ангара. После запуска в трубе «Разгонным локомотивом мы выйдем на трассу и полетим к Солнцу, чтобы использовать его притяжение. Для окна предусмотрен специальный светофильтр. Аня нажала кнопку, послышалось легкое шуршание, и все стекло затянулось розовой пленкой. Теперь без боли можно смотреть на Солнце и видеть все в розовом свете». «Что же мне остается делать, если вы отменяете?» — улыбнула Саня. Волков уселся в кресло пилота и потрогал рычаги. «Рождено ракетным вагоном?» «И верно. Словно в вагоне сидишь». «Не совсем так. Там не было боковых и тормозных дюз. Недаром же у вас ракетный институт, хотя было бы вернее переименовать вас...» В электроракетный институт, я имею в виду ваш знаменитый электроразгонный локомотив. Это будет очень правильно, Николай Николаевич, ведь мы открываем у себя электротехнический факультет. Слышите, братья Сереги, обернулся к застывшим от впечатлений мальчикам Волков. Электроракетчиками можете стать. Ну, вы не ждите меня, ребята. Шагайте по аудиториям, лабораториям, идите с остальными. Мальчики послушно вышли. Славные ребята, сказал Волков. Так значит, ракетный вагон? Переспросил он. А вы вспоминаете о нем? Ну, конечно. Он же был прототипом корабля. Нет-нет, я спрашиваю. Об корни И Волков искосов взглянул на Аню. Возможно, из-за светофильтра лицо ее показалось ему залитой краской. Об Андрее? Тихо повторила Аня и почему-то прикрыла дверь в цилиндрический коридор, куда вышли мальчики. — Вы знаете, Николай Николаевич, не могу объяснить, но в последнее время я себе места не найду. «Особенно после встречи в Восточном порту. Я вам как-то рассказывала о Барулиной. Она была врачом на корабле, где Андрей... Я встретила ее. Столько воспоминаний. Если бы вы согласились на наш полет... Нет, этот вопрос пересматриваться не будет. Старт вашего корабля с автоматом на борту... Имейте это в виду, откладывается». И на это есть еще кое-какие причины. Я хотел сообщить вам Ане. Он впервые сегодня назвал я так, что Андрей Корнев жив и вернулся к нам через Восточный порт. Аня ничего не ответила. Николай Николаевич сидел лицом к пульту и не поворачивался. За собой он не слышал никакого движения. Снаружи доносился гул голосов и какие-то глухие удары. Может быть, кто-то хлопал ладонью по обшивке корабля. Значит, перед этим стеклом сперва будет ледяной панцирь, корабль взлетит внутри летающего айсберга. "Надо", да -да. пролепетала Аня. Лед растает в полете от нагрева воздуха, тогда пленка пригодится, защитит от солнца. Перед Волковым прыжками двигалась секундная стрелка хронометра. Он следил за тем, как переползала она из левой половины циферблата в правую. Он здоров теперь. Много перенес. Пролежал несколько лет в параличе. Терял память. Стрелка хронометра поднялась вверх, прошла через ноль и стала спускаться. Волков обратил внимание, что средняя часть пульта словно опрокидывается. Взявшись за специальные выступы, он потянул их на себя. С легким звоном доска пульта подалась и стала поворачиваться, превращаясь в маленький столик. На нем был письменный прибор с набором ручек и портрет в рамке. Николай Николаевич хотел пододвинуть его к себе, но он оказался привинченным в расчете на перипетии полета. Морщины на лице Волкова разгладились. Он обернулся. Аня быстро спрятала платок в карман. «Я люблю здесь работать», — сказала она, словно оправдываясь. «Ладно». Потом она опустилась на колени и, прижавшись щекой к плечу Николая Николаевича, долго смотрела вместе с ним на портрет Андрея. Хотите, я скажу вам, что напишет он на обратной стороне этой фотографии? Скажите. Тихо попросила она. Но ты всегда со мной, всегда со мной. Спасибо. Николай Николаевич вздохнул, полез в карман, достал аккуратно сложенный листок японской бумаги и передал его Ане. Аня скользнула по нему взглядом.